Глава пятнадцатая. Тетя Фрейя приехала, источая волнение и страх. Калиста не сомневалась, что тетя будет огорчена, поэтому она встала пораньше, чтобы сварить кофе и поставить на стол пирог. Заодно она хорошенько причесалась и надела парные носки. Это не смягчило бы тетин гнев, но в любом случае не повредило бы. Когда такси подъехало, Калиста уже смотрела в окно. Она увидела, как тетя нагнулась между сиденьями, протягивая таксисту деньги, а затем жестом попросила его посигналить, чтобы известить родных о своем прибытии. Таксист дважды прогудел. «Подумаешь, шесть утра!» «Она приехала!» — воскликнула Калиста, и мгновенно появился папа. Утром, когда Калиста встретилась с ним в коридоре, они только поздоровались. «Мак не игнорировал дочь?» просто был погружен в собственные мысли. Он всегда притихал в такие минуты. Бабушка Джози терпеливо сидела в кресле, ласково улыбаясь в ожидании старшей дочери. Макс стоял у двери. Нора тем временем заново перевязала Молли бант в волосах и оправила на ней платьице. Непривычно тихая сестренка выглядела так, как будто оправлялась после тяжелого гриппа. Она почти все время молчала. даже когда Калиста за завтраком дала ей печенье. «Так», — сказала мама Калисте, «помоги тете донести вещи». «Сейчас», — ответила Калиста и выбежала во двор. Фрея стояла у машины, пока таксист заметным усилием вытаскивал из багажника огромный чемодан, размером с моли, не меньше. Калиста понятия не имела, надолго ли приехала тетя. «Спасибо, голубчик», — сказала Фрея, и протянула ему чаевые. «Хорошего вам дня!» произнес таксист с улыбкой, а потом сел в машину и уехал. Фрея набрала полную грудь морозного утреннего воздуха и с досадой наморщила лоб, окидывая улицу взглядом. Калиста стояла на лужайке, ожидая, когда тетя к ней обратится. Фрея, несомненно, уже заметила ее. Красивее женщины, чем Фрея, Калиста никогда не видела. Хотя это была необычная красота. Свои длинные темные волосы Фрея собирала в низкий узел. Эту прическу Калиста помнила с раннего детства. Одевалась тетя Фрея всегда в стиле пятидесятых. Для визита к родным она выбрала коричневое платье в горошек с поясом, коричневые туфли на шпильке и легкое шерстяное пальто во французском духе. Щеки были тронуты ярко-розовой пудрой, Полные губы накрашены бордовым. Калиста никогда не видела ее без макияжа. Фрея словно не имела возраста. Даже на старых семейных снимках она выглядела точно так же, как теперь, когда стояла на обочине возле дома номер одиннадцать в мраморном переулке. «По-моему, этот квартал погрузился сантиметров на пять с тех пор, как я приезжала в последний раз». сказала она, никому не обращаясь. Похоже, так и будет тонуть, пока не исчезнет. Она быстро повернулась к Алисте и обвела ее большими карими глазами. Занеси его в дом, ладно? Сказала Фрея и указала на гигантский чемодан. Я хочу покрепче обнять твою маму. Конечно, конечно, быстро ответила Калиста. Она подбежала к чемодану и ухватилась за ручку. А тетя поднялась по ступенькам, звонко цокая каблуками. Нора ждала в дверях, и на лице у нее была радостная улыбка. «Фрея!» — воскликнула она, обнимая гостью. От них волной исходило тепло любви. У Калисты перехватило дыхание. За спиной у старших вежливо стояла Молли. Калисте было больно видеть сестренку такой тихой. Обычно девочка лучилась энергией. Калиста попыталась поднять чемодан. но у нее ничего не вышло. Да что же там такое? Она обеими руками потянула за ручку. Колесики угодили в трещину на тротуаре, и Калиста сопя от натуги едва их вытащила. Она со страхом подумала о том, как преодолеть лестницу. Она хотела попросить помощи, но мама и тетя уже скрылись в доме. Моли по-прежнему стояла на крыльце и наблюдала за Калистой, грызя ногти. Вид у нее был растерянный. Калиста помедлила. При виде сестры ее начинало мутить. Поможешь? спросила она, надеясь как-то расшевелить Моли. Я эту тяжесть не сдвину. Без твоих мускулов нам не обойтись. Моли улыбнулась, сверкнув щербиной на месте выпавшего зуба. Да, тихонько сказала она. Она спустилась и принялась подталкивать чемодан, а Калиста изо всех сил тянула его наверх, преодолевая по ступеньке за раз. Когда они втащили багаж в прихожую, Калиста буквально обливалась потом. Она поставила чемодан, пытаясь отдышаться. Фрейя небрежно взяла его за ручку. Отлично, дальше я сама, сказала она. Спасибо, девочки. Она сунула руку в карман, достала несколько ирисок и протянула племянницам. Калиста сказала спасибо. А Молли взвизгнула от восторга, схватила сразу две и побежала на кухню, чтобы показать маме. Еще одна вспышка жизни. У Калисты немного отлегло от сердца. Когда Молли убежала, она виновато взглянула на тетю. «Да-да», — негромко произнесла Фрея. «Я знаю, что ты наделала. И знаю, почему. Придется как-нибудь это исправить, слышишь?» Калиста кивнула. Смущённая и в то же время благодарная. И тут в дверь тихонько постучали. «Простите», — произнёс мужской голос. Калиста и тётя Фрея увидели на пороге шерифа Милса. У Калисты всё оборвалось в животе. «Наверное, это из-за вчерашнего». Шериф снял шляпу и вежливо кивнул тёте Фрея. «Приятно тебя видеть, Фрея», — сказал он. с необыкновенной любезностью. — Я и не знал, что ты здесь. Фрейя оглядела его с ног до головы. Калиста тут же догадалась, что между ними что-то было. Долгая и давняя история, полная недосказанностей. — Я только что приехала, Джастин, — сказала Фрейя. — Надеюсь, ты пришел, чтобы со мной поздороваться? Он рассмеялся. — Ты же знаешь, что я всегда рад тебя видеть. Но, к сожалению, я здесь по делу. «Можно войти?» Калиста прижалась к стене, мечтая превратиться в невидимку. «Ну, конечно!» Шериф явился из-за Паркера. Повернувшись, она увидела, что на лестнице стоит отец и, сложив руки на груди, слушает. Нора вышла из кухни, вытирая руки от джинсы. «Чем обязана шериф?» Поинтересовалась она, нахмурившись. «Здравствуйте, Нора!» Сказал шериф Милс. Калиста ощутила нотку сочувствия. Именно шериф некогда пришел к ним сообщить о гибели Мака. Калиста не сомневалась, что он об этом вспомнил. Фрейя наклонила голову набок, внимательно слушая и в то же время пытаясь оценить ситуацию. Простите за вторжение, продолжал шериф Милс. Но я не уверен, что вы в курсе вчерашнего инцидента. Калиста замерла, когда шериф устремил суровый взгляд на нее. Она пожалела, что не может исчезнуть, как привидение. «Какого инцидента?» С тревогой переспросила Нора. «Что случилось?» Шериф покачал головой, словно взвешивая ответ. «Неприятность», — ответил он. «Видите ли, сын Дэвисов». «Который пропал?» Испуганно спросила Нора. «Нет, его брат Уайлен Дэвис». Он, кажется, учится с вашей дочерью. Нора, очевидно, поняла, что будет дальше. Она взглянула на Калисту, уперлась руками в бока и потребовала. Продолжайте. Видите ли, — сказал шериф, стараясь говорить деликатно. Калиста сказала Уайленду Дэвису, что его брат находится на болоте, в каком-то старом здании. Мы собрались и все обыскали, но из зданий там уцелела только старая сторожевая вышка. Мы ничего не нашли, но потратили значительные средства Нора. Несколько машин застряли в грязи из-за дождя, нас показали в новостях. И, честно говоря, добавил он, крутя шляпу в руках, выставили идиотами. Вот такое освещение получила эта история. Мы не в состоянии найти местных мальчишек и обращаемся за помощью к экстрасенсам. При намеке на то, что экстрасенсы — это что-то плохое, тетя Фрея раздраженно переступила с ноги на ногу. Браслеты у нее зазвенели. Она с такой силой сжала ручку чемодана, что костяшки побелели. — Простите, что заставили вас побеспокоиться! — напряженно произнесла Нора. — Мы искренне надеемся, что мальчиков скоро найдут! Шериф Милс некоторое время смотрел на нее, а потом кивнул. — Мы стараемся изо всех сил. Сказал он, повернулся к Алисте и натянуто улыбнулся. «Полиция будет признательна, если ты не станешь распускать слухи и внушать родителям ложную надежду. Делу это не поможет». «Я не...» — начала Алиста желая оправдаться, но тетя протянула свободную руку и схватила ее за локоть. Калиста замолчала. «Хорошо», — ответила она, опустив глаза. Шериф помялся, глядя на них всех. «Я знаю историю вашей семьи», — сказал он тоном старого друга. «Я ее вовсе не обесцениваю, но времена теперь другие. Люди нервничают. Так что не высовывайтесь, ладно?» Фрея с досадой цокнула и шагнула к нему. Она как будто стала выше. От нее исходила властная уверенность. Калисти очень хотелось знать, как тетя это делает. Шериф отступил на шаг. и немного побледнел. «Спасибо, что заглянул, Джастин!» Бесстрастно произнесла тетя Фрея. «А теперь извини, я хочу поболтать с родными!» Он открыл рот, словно желая извиниться, но вместо этого просто кивнул. «Всего доброго, дамы!» Сказал шериф, надел шляпу и вышел. Фрея закрыла за ним дверь и взглянула на Каллисту и Нору. «Джастин никогда мне не нравился!» Проговорил Макс с лестницы. Вечно он суетится. Джастин вечно суетится. Эхом отозвалась Фрея, хотя и не слышала мака. Калиста невольно улыбнулась. «А ты чего ухмыляешься?» Неожиданно поинтересовалась тетя. «Твоя семья вовсе не нуждается в такого рода внимании. Зря ты связалась с полицией. Я тебя предупреждала». «Я не хотела ничего плохого», сказала Калиста. но старший брат одного из пропавших мальчиков учится в моем классе он пришел вчера вечером чтобы поговорить со мной как с медиумом сюда вчера приходил мальчик переспросила нора с круглыми глазами живой мальчик калиста подумала что сама роет себе яму но тем не менее она кивнула нора возмущенно воздела руки я думала ты ответственная девочка да что с тобой такое Это потому, что тебе скоро тринадцать? Калиста поежилась, и мама немедленно пожалела о сказанном. Вновь Калиста ощутила запах могильной земли. Прости, сказала Нора. Я знаю, что папа... Она замялась, не в силах произнести. Уйдет. Но Калиста это услышала. Папа уйдет. Фрея встала между ними, пытаясь их успокоить. Она посмотрела на Калисту. «Я знаю, что тебе нелегко», — сказала тетя. «Поверь мне». Она повернулась к Норе. «Можно я с ней поговорю? Добьюсь понимания и кое-что объясню». «Конечно», — ответила Нора. «Буду рада. Она не...» Мама взглянула на Калисту и поджала губы. «Со мной она не хочет об этом говорить. Она вообще со мной почти не разговаривает». Калисте вдруг стало больно. До сих пор она не догадывалась о маминых чувствах. Она знала, что маме одиноко, но не сознавала своей роли в этом одиночестве. Она любила маму и старалась уберечь ее от страданий. Она вовсе не хотела отгораживаться. «Я пока приготовлю завтрак», — тихо сказала Нора и ушла на кухню. Калиста стояла неподвижно, мучаясь совестью. Когда она посмотрела на Фрею, тетя сочувственно улыбнулась. «Это нелегко». подтвердила она я знаю как это нелегко пойдем вниз и поговорим фрея пошла первой а потом остановилась и огляделась останься здесь маг нам надо поговорить наедине она помедлила и добавила здравствуй мама надеюсь ты себя хорошо чувствуешь моя дорогая в гостиной поскрипывало кресло и слышалось ритмичное постукивание